Глава тридцать За хлопотами незаметно пролетело чуть больше недели. Террасные поля, с любовью обустраиваемые гнарками на западном склоне, начали приобретать отчетливые очертания. Мгасини постепенно заполнялся жизнью. Звонкий детский смех, стук молотков, шум ткацких станков. Пусть и не весь наш город, а отдельные его части, но все же стали возрождаться. В суете я, тем не менее, не забывала про одно важное незавершённое дело, и тянуть больше не имело смысла. Я сидела подле своей анаконды в сокровищнице. Киара дремала, обвив собой основание колонны. За семь дней она стала ещё больше. Её чешуя при каждом движении сияла насыщенным сапфировым цветом, а янтарные глаза стали темнее, как гречишный мед или старое золото. «Мы не можем больше откладывать» тихо сказала я, глядя прямо перед собой. «Я готова», — ответила Киара, приоткрыв левый глаз. В ее мысленном голосе слышалась решимость, смешанная с грустью. Мокир, замерший у дальней стены в своих крутых магических доспехах, которые он иногда снимал, но в основном щеголял в них, молча кивнул. Рядом с ним застыл юный провидец Кхелли. Его золотистые глаза казались бездонными в полумраке сокровищницы. Шаман исследовал странные артефакты с непонятными письменами. Мы так и не смогли разобраться, как их использовать, и надеялись, что это удастся юному провидцу. «Ритуал должен быть проведен с уважением», – мягко произнес Гнарк, подходя ближе. «Кристалл Ниарасаи содержит суть ее магии, ее жизненную силу. Я невольно посмотрела на ларь, где лежал заветный камень, извлеченный из сердца умершей Каари». Если честно, сине-фиолетовый булыжник мало напоминал кристалл, больше какой-то минерал. Но мне ли спорить? «Круг жизни ниар завершится только в водах Священного озера», — тихо добавил Кхелли. «Мы должны отнести кристалл туда, чтобы дух твоей матери...» Гнарк пронзительно посмотрел на Киару. обрел покой. «Выступаем завтра?» — деловито уточнила я. «Да, не стоит больше откладывать», — кивнул шаман. Сборы заняли часть вечера. Наша экспедиция должна была быть небольшой и мобильной. Я, Алексей и Кхели в сопровождении Киары. Тщательно подготовили снаряжение, и иномерное оружие, запасы еды, лекарства, одежду на разную погоду и несколько магических артефактов, взятых из сокровищницы змеи. Защитные амулеты и кристаллы, способные указывать дорогу. Мама, помогавшая мне с вещами, заметно нервничала. «Обещай, что будешь осторожна», – вздохнула она, резко вжикнув молнии на моем походном рюкзаке. «Обещаю». Я крепко обняла ее. «Мы вернемся через десять дней, максимум две недели». «Священное озеро находится в Высокогорье, за лунными горами», – рассказывал Кхелли вечером у костра. «Три дня пути через джунгли до подножия, затем день подъема к озеру». «Насколько это опасно?» Спросил Вишневский, задумчиво разглядывая карту. Путь туда никогда не бывает легким, ответил шаман. Есть Кхартол, призрачный страж, магическое существо, охраняющее подходы к озеру. Если вы чисты душой, он пропустит. Должен, во всяком случае. Его слова вовсе не воодушевили, но мы обязаны провести ритуал, чтобы дух древней Ниарасай нашел свое успокоение. Киара весь вечер была необычайно молчалива. Свернувшись в кольца в углу нашей комнаты, она лежала тихо, без движения, а в ее глазах отражалось пламя свечи. «Что-то случилось?» – мысленно спросила я. «Я чувствую, грядут перемены», – ответила она после паузы. «Они произойдут со мной. Страшно потерять саму себя под их влиянием». Я подошла и осторожно погладила ее голову. И пусть Киара повзрослела, но все еще любила эти прикосновения. «Я буду рядом, что бы ни случилось», — ласково пообещала я. «Ты останешься такой, какая ты сейчас. Я уверена в этом». Вышли на рассвете. У восточных ворот собрались наши близкие, чтобы проводить нас. Мама в который раз крепко обняла меня, не говоря более ни слова. Дедушка пожелал доброго пути и осторожности. Я оглянулась на Нгасини, город, ставший нашим домом. Среди разрушенных зданий поднимались новые постройки. Над некоторыми крышами вился дымок, там гнарки открыли свои мастерские. На западном склоне виднелись обработанные поля, еще не засеянные, но уже приобретающие четкую структуру. Впечатляет, правда? Алексей подошел ко мне. Кто бы мог подумать, что в этом месте можно создать нечто подобное, как бы выразиться умиротворяющее, живое. Да, кивнула я, и это только начало. И путешествие началось. Вишневский советовал взять горил с собой, но я отказалась. Мне не хотелось оставлять землян и гнарков без такой мощной защиты. «Не волнуйся так, дядя Степа. Киара вполне способна не дать в обиду наш отряд. Она уже не та маленькая беззащитная змейка. Это крупный, опасный хищник. Уверена, любой зверь, почуяв магию моей анаконды, станет обходить нас десятой дорогой». К концу второго дня мы достигли руин какой-то небольшой крепости. Стены из серого камня, покрытые мхом и лианами, все еще прочно стояли, образуя защищенное пространство. «Разобьем лагерь здесь», — сказал Кхели. «Со спины никто не подкрадется». Киара устроилась у самого входа, и я прилегла рядом с ней под открытым небом. Звезды над Асаной отличались от земных, они были ярче, крупнее, и созвездия складывались в незнакомые узоры. Мы долго лежали молча, глядя на это роскошное великолепие. Ласково обняв свою любимицу, я, устало вздохнув, вскоре уснула. Мне снился сад с высокими деревьями, покрытыми светящейся корой и листьями цвета лаванды. И там была женщина. Изящная, с тонким станом, с длинными серебристыми волосами и янтарными глазами. Откуда-то пришло ясное понимание, кто она. «Каари?» — неуверенно спросила я. «Види-ка, Диана!» Голос был мелодичным, но в нем слышались знакомые шипящие нотки: Я ждала тебя. Как это возможно? Я сел рядом с ней. Ты. Умерла? Она усмехнулась. Да, но часть меня живет в кристалле, и эта часть скоро перейдет к Киаре. Она взяла меня за руку. Ее пальцы были теплыми, по-человечески теплыми. Слушай внимательно, у нас мало времени. Киара особенная. Даже среди Ниарасаи Она родилась в момент схождения двух лун, события, случающиеся крайне редко, и рядом с ней была ты, ее видика. Ее путь будет не таким, как у других великих зверей. Что ты имеешь в виду? После ритуала у Священного озера ей предстоит великая охота древнее испытание, которое должны пройти все Ниарасаи. Но у нашей Киары эта охота продлится дольше, чем у иных великих зверей. Ей придется на время покинуть тебя». Мое сердце сжалось от этих слов. Я уже знала о грядущей Великой Охоте, но и подумать не могла, что моей любимице выпадет путь сложнее, чем другим. «Она же вернется?» — с тревогой спросила я. «Если выживет. Чем я могу помочь ей?» «Отпустить, когда придет время», — мягко сказала Каари. «Не пытаться удержать. Ее истинная сила раскроется только если она пройдет этот путь сама. И после ни один враг не сможет захватить Нагасини. Вода в фонтане начала колебаться, образы поплыли. Наше время истекает. Верь в силу и ум Киары, она справится со всеми трудностями, вот увидишь. Сон вдруг оборвался, и я открыла глаза, перевела дыхание и прислушалась. Едва слышно шуршал ветер в листве, гладил призрачными руками высокую траву, потрескивал угасающий костер, и где-то вдалеке. Ухала ночная птица, но я чувствовала, что что-то не так. Киара тоже проснулась, ее тело напряглось, а глаза сузились, вглядываясь в темноту за пределами руин. «Оно приближается», — сказала она, а по моей коже пробежали мурашки. Я бесшумно поднялась и разбудила Алексея, предупреждающе приложив палец к губам. Он мгновенно проснулся, привычка, выработанная за время жизни в полных опасностей джунглях. «Хартол!» – прошептал Кхели, глядя в ночь. «Он чувствует кристалл!» Я оглянулась на рюкзак, где покоилась заветная шкатулка. Треснул сук под чьим-то весом. Я обернулась к входу в наше убежище и увидела ее. Огромная пантера с внушительными клыками медленно вышла из-за скалы. Но ее тело было странным, полупрозрачным, словно сотканным из лунного света и теней. «Призрачная пантера!» Легенда лунных гор. Хартол был огромен больше любой земной пантеры, с широкой головой и мускулистыми плечами. Его глаза, светящиеся бледно-голубым, не отрывались от рюкзака. Не двигайтесь, прошептал Кхели. Он еще не решил, нападать или на нас. Разве Хартол не должен ждать подле Священного озера? негромко спросил Лешка. С чего вдруг? покачал головой Гнарк. Но в тот же миг огромный хищник сделал шаг вперед, и его тело как будто задрожало, становясь еще более призрачным. Пантера словно растворялась в воздухе. «Он исчезает!» — шепнула я. «Нет», — ответил шаман, — «становится прозрачным. В таком состоянии его нельзя ранить обычным оружием». Мы и глазом моргнуть не успели, как пантера исчезла, словно туман под утренним солнцем. «Куда она делась?» Я вглядывалась в темноту. Она все еще здесь, тихо сказал шаман. Хартол настоящий охотник, он выжидает момент для атаки. И словно в подтверждении его слов, воздух слева от нас заколебался, и огромная призрачная лапа с длинными когтями ударила, целясь прямо в меня. Я отпрянула в последний момент, но один из когтей задел мое плечо. И я почувствовала обжигающую боль, будто меня опалило льдом и огнем одновременно. Киара мгновенно бросилась на защиту, но ее тело прошло сквозь призрачную форму хищника. Мы оказались прижатыми к скале. «Хелли!» — крикнула я. «Как его остановить?» «Мне нужно время для защитного барьера!» — отозвался он. «Отвлеките его!» И забормотал какое-то заклинание. Алексей, прикрыв меня, вскинул лучемет. «У нас есть один шанс», – зазвучал странно спокойный голос Киары у меня в голове. «Когда он нападет еще раз, я атакую, но мне нужна твоя сила». Я не вполне понимала, что она имеет в виду, но кивнула, готовая сделать все необходимое. «Твой дух, Ди, должен искренне стремиться помочь мне», – напоследок прошелестело, и Киара молнией метнулась вперед. Бум! Воздух загудел и странно треснул. А я, приоткрыв рот, смотрела, как анаконда обвела тело призрачной пантеры. Тело не и замерцало синий-белым светом, а я... Я, чувствуя в том потребность, дала своей силе свободу. Мир вокруг размазался, замедлившись. Рюкзак, более неудерживаемый моими руками, шмякнулся на пол, а из центра моей груди в сторону питомца потекла энергия. Чистая, мощная. Хартол отчаянно пытался освободиться. Его когти оставляли глубокие раны на теле Киары. Я чувствовала каждую рану как свою. Боль пронзала меня, но я продолжала стоять, сосредоточившись на нашей связи. Киара медленно сжимала свои кольца. Ее чешуя, несмотря на раны, сияла все ярче и ярче. Схватка продолжалась, казалось, вечность. Хартул слабел, но не сдавался. Его когти снова и снова впивались в тело Киары, нанося глубокие порезы. Я сжимала зубы от боли, чувствуя, как моя собственная кожа горит в местах, где была ранена анаконда. «Держись, Киара!» — крикнула я, вкладывая в эти слова всю себя. И, наконец, в последнем отчаянном усилии Няарасай еще сильнее сжала свои кольца, и призрачный страж, вспыхнув ярким белым светом, осыпался искрами и исчез. «Славная была битва! Путь к озеру для вас открыт!» Донесся до нас, пробирающий до мозга костей, шепот. Раны Каари затянулись к рассвету так же, как и мои. Мы с ней расположились у выхода из убежища и в полном согласии друг с другом наблюдали за восходом солнца. «Хартул был стражем», — поделилась она со мной перед тем, как продолжить путь. «Он проверял нас». «И ты прошла проверку», — счастливо вздохнула я. «Мы прошли. Вместе». Мы достигли перевала спустя два дня, когда последние лучи солнца окрасили горы в золотисто-розовый цвет. Я первой поднялась на вершину и замерла, потрясенная открывшимся видом. Передо мной лежало идеально круглое озеро с водой такой прозрачности, что казалось, будто оно светится изнутри. От его поверхности поднималось едва заметное голубовато-фиолетовое сияние. «Священное озеро», — благоговейно произнес к Хелли. Осталось проводить Каари в последний путь. Ритуал проведем ночью, когда обе луны взойдут. Когда на небе показались оба ночных светила, мы подошли к самому берегу озера. Вода была абсолютно неподвижной, словно антрацитовое зеркало, отражающее темное небо. Шаман остановился у водной кромки и произнес несколько слов на древнем языке. Я осторожно извлекла пульсирующий кристалл из шкатулки. Он сиял ярче, чем когда-либо, словно чувствуя близость чего-то важного. Киара обвелась вокруг моих ног. Хели начал напевать древние слова, и я повторяла за ним, будто всегда знала этот язык. Через Киару и царящую в этом месте магию я соприкоснулась с сущностью Каари. Я увидела всю ее жизнь, раскрывающуюся передо мной, как страницы книги. Ее рождение в древнем храме, ее первую встречу с ведаком, молодым мужчиной с татуировками на лице. Я видела все их сражения, приключения, как Каари потеряла своего ведока. Жизнь у них была долгой и интересной, полной трудностей и превозмоганий. Мои пальцы вдруг ослабели, и кристалл выскользнул из моих рук, ухнув в озеро, поглотившее подношение мгновенно. Стоило камню коснуться водной глади, как мир озарился мощной вспышкой света, превративший тьму в ясный до невозможности день. От неожиданности я зажмурилась, слезы потекли по щекам отрезив в глазах. Когда я снова смогла видеть, передо мной лежало все то же безмятежное озеро. «Я чувствую, что часть души мамы срослась с моей», призналась Киара, раскручивая свои кольца. «Ритуал завершен», торжественно объявил Кхели. Каари обрела покой, а часть ее силы перешла к Киаре. Мы молча стояли на берегу, глядя на звезды. Я чувствовала странное спокойствие и умиротворение, словно тяжесть, которую я несла с момента смерти Каари, наконец была снята с моих плеч. Еще до рассвета отправились домой. На четвертый день пути миновали руины, где останавливались в первую ночь, и вышли на древнюю дорогу, ведущую прямо к многосине. Никогда не думал, что буду так рад увидеть полуразрушенные стены сказал Лёшка, вытирая выступившие от жары пот со лба. Мы зашагали быстрее и вскоре очутились у восточных ворот, где творилось что-то странное. Возле них, ворот, толпились люди и нелюди, совершенно мне незнакомые. Что здесь происходит? Все внутри меня напряглось. Неужели еще одно нападение? Но толпа не проявляла агрессии. Они просто негромко переговаривались между собой, глядя куда-то вперед. За плотным кольцом их тел я не смогла рассмотреть детали. Зато прекрасно видела наших горил, замерших грозными изваяниями на вершине крепостной стены. Подошли ближе. Пришлые, завидев нас, смолкали и расходились в стороны, благоговейно глядя на скользящую киару. Даже рты разявили и глаза выпучили. Кто-то и вовсе бухнулся на колени. Вскоре я увидела дядю Степу и Гнарка хорка рядом с ним. Позади нашего предводителя замерла часть землян». Вишневский что-то говорил, бурно жестикулируя. «Среди чужаков были не только люди, но и гнарки. Вся эта разномастная толпа была одета в простую одежду из грубой ткани, с потрепанными сумками и мешками, многие с детьми на руках. Они выглядели усталыми, словно проделали долгий путь. Мы ускорили шаг, желая узнать, что происходит. «Диана!» Мама первой заметила нас и бросилась мне навстречу, обнимая так крепко, что у меня перехватило дыхание. «Вы вернулись!» «Что происходит?» – недоуменно спросил Алексей. «Беженцы», – объяснила мама. «Прибыли два дня назад. Разбили лагерь вон там. Люди-игнарки из деревень к северу отсюда. Говорят, хотят жить под нашей защитой. Вишневский и Совет как раз решают, что делать». Они боятся, что увеличение населения может создать проблемы с продовольствием и безопасностью, но также понимают, что не стоит отказываться от дополнительных рук. Киара, внимательно слушавшая наш разговор, подползла ближе и пристально посмотрела на беженцев своими мудрыми янтарными глазами. «Диана», – Вишневский заметил меня и жестом подозвал ближе. «Как ваше путешествие? Все прошло успешно?» «Да», – коротко ответила я. «Ритуал завершен». Вот и замечательно. А у нас тут вроде как будет пополнение. И я склоняюсь к тому, чтобы всех их устроить в многосине. Но нам нужно быть осторожными и первое время крепко наблюдать за всеми ними». В итоге пришлым все же разрешили остаться. Наш городской совет, состоящий теперь из представителей и людей гнарков, выделил им северную часть города для размещения. Торг старейшина гнарков и Самир, Предводитель людей выступили с благодарственной речью, обещая, что они принесут пользу общине своими знаниями и трудом. Когда суета вокруг новоприбывших немного улеглась, я наконец смогла рассказать маме, дедушке и остальным о нашем путешествии, о битве с Хартолом и ритуале у Священного озера.